Странное это было путешествие. Железный мастодонт, как объяснил Игорь, это оказался артиллерийский тягач. Уверенно полз по разбитым дорогам, ревя мотором и покачиваясь на ухабах. Некоторые участки дороги напоминали морские волны. Тягач клевал носом, спускаясь в очередную яму. Потом, взрывев двигателем, уверенно выползал из нее. Тут же следовала новая яма, за ней еще и еще. Часть дороги вообще проходила по руслу ручья. Гремя гусеницами по каменистому дну, тягач быстро полз вперед, поднимая фонтаны брызг. Максим крепко держался за ручку. На такой дороге было совсем просто разбить себе голову о дверь. Когда спустя четыре часа тягач выполз к какому-то селению и остановился, Максим облегченно вздохнул. «Наконец-то!» «Выходим», — сказал Игорь. Его глаза сияли. Выпрыгнув из тягача, Максим как-то взалез в кузов. Подал Игорю вещи. Спрыгнув, отошел чуть в сторону. Игорь махнул водителю, можно ехать. Взрывев мотором, тягач развернулся и быстро пополз прочь. «Ну вот, мы и на месте», — с улыбкой сказал Игорь. «Пошли». После четырехчасового гула мотора стоявшая здесь тишина просто оглушала. Этой тишине не мешали даже лай какой-то шавки и крики сбегавшихся детей. Очевидно, чей-то приезд сюда всегда был событием. К Игорю подбежал какой-то мальчонка, что-то сказал ему на незнакомом Максиму в языке, очевидно бурятским. Игорь ответил, мальчонка проворно убежал. «Пойдем, Максим, мой дом там». Поселок состоял примерно из 50 бревенчатых домов. Дом Игоря стоял на отшибе у самого леса. Вместо замка в проушину засов был вставлен ржавый болт. Вынув его, Игорь распахнул дверь, взглянул на Максима и сказал «Проходи». В доме было тихо и темно. оказавшись внутри максим неуверенно огляделся потом снял рюкзак и поставил его к стене у вас здесь никто двери не запирает спросил он кто-то запирает когда уезжает пожал плечами игорь а я нет никто не решится залезть в дом к шаману впервые за эти дни игорь назвал себя шаманом тем не менее его слова не стали для максима неожиданностью раздевайся максим сейчас будем ужинать прошло около часа горела керосиновая лампа трещали дрова в печи было тепло и уютно Максим ел макароны по-флотски и думал о том, как быстро может все измениться. Еще несколько дней назад он думал о том, как ему обустроить оранжерею, а теперь сидит в забайкальской глуши и понятия не имеет о том, что с ним будет дальше. Игорь успел переодеться. Он не облачился в шаманский наряд, а просто сменил цивильную городскую одежду на более просторную. Теперь на нем были непонятного цвета брюки, возможно, когда-то они были зелеными. Простая рубашка и тонкая зеленая куртка. При этом Максим отметил, что Игорь заметно изменился и сам. Он стал говорить гораздо медленнее, в ее движениях в взгляде стало гораздо больше силы. Во время еды Игорь не говорил. Максим тоже молчал. Все разговоры начались после того, как тарелки были оставлены в сторону. «Наверное, тебе хочется узнать, зачем мы здесь», – сказал Игорь, удобно устроившись на стуле и добродушно глядя на Максима. «Все очень просто. Борис попросил рассказать тебе о мире шаманов». Он сказал, что тебе будет полезно взглянуть на мир по-другому. Я с этим согласен. Но сначала я бы хотел задать тебе вопрос. Что ты знаешь о шаманах? В самых общих чертах? Я только в общих чертах и знаю, улыбнулся Максим. Бубен, ритуальные пляски, общение с добрыми и злыми духами. Ну, примерно как-то так. Так я и думал, кивнул Игорь. Видишь ли, настоящих шаманов сейчас почти не осталось. Есть копии, подделки. Они прыгают, стучат в бубен. Кто-то из них может даже вводить себя в транс, но это уже не то. Многие из современных шаманов, Максим, занимаются шаманизмом только ради денег. Это театр, постановка, за ними нет реальной силы. Давно еще мальчишка пытался учиться у того же шамана. Может быть, я тоже сейчас бы скакал с бубном, но потом я встретил другого человека. Именно он сделал меня тем, кто я есть сейчас. Он мне сказал, что времена меняются. Люди все чаще смотрят на камлающего шамана, как на цирк. Знание ушло. Осталась только внешняя форма, лишенная силы. Где-то еще встречаются настоящие шаманы, но их время безвозвратно ушло. Этот человек показал мне, что можно быть шаманом без бубной и шаманской одежды. И шаманизм – это не просто общение с духами. Это нечто гораздо большее. Это общение с природой, общение с миром. Ты, Игорь прижал ладони к груди, и мир. Он обвел руками вокруг себя, при этом лицо Игоря было очень серьезное. Вспомни, что главное в христианстве – любовь. Мой мир, мир шамана, тоже основан на любви. Надо любить этот мир, Максим. Каждую травинку, каждую птицу, каждого зверя, каждого человека. Любовь, красота, гармония – это основа всего. Ты наверняка хорошо знаешь учение Кастанеды и читал о том, что маги очень холодны. Многие замечают только это, избавившись от влияния мира людей. Они становятся холодными и чёрствыми Это неправильно.